Я не спала уже минут сорок, но нежилась в мягкой постели, не желая вставать и начинать день, грозящий стать бесконечным. Окна были занавешены плотными шторами, но я подозревала, что на улице светит солнце, так как его лучи нет-нет, да и пробивались сквозь ткань. Интересно, который час? В комнате не было часов, как будто все здесь предназначалось лишь для релаксации. Вся мебель была резная, из черного дерева, массивная и внушительная, как и само поместье. Не знаю, чего я ожидала от встречи с новыми родичами, но явно не могла представить того, что произошло на самом деле. Едва Миллинд распахнул передо мной тяжелую дверь, как раздался предупреждающий крик, и он вместо того, чтобы войти, отступил назад и придержал меня за рукав. Опустив глаза я увидела глиняный горшок, в котором находилось что-то белое, вероятно, молоко. Кричали, чтобы мы ненароком не сбили эту емкость, но Милент вдруг сказал, поворачиваясь ко мне, «Вам нужно снять обувь и ногой перевернуть горшок, чтобы молоко разлилось». «Перевернуть горшок?» — удивленно переспросила я. «У порога собралось человек тридцать, больше половины из них» являлись представительницами женского пола, и от ярких сари у меня заребило в глазах. Все женщины заговорили одновременно, тихо, но настойчиво, тыкая пальцами в злополучный сосуд. Подавив вздох, я сбросила туфли, слава богу, они были без задников, и осторожно ударила ногой по краю горшка. Он покачнулся и упал, молоко вылилось, Что вызвало бурю радостных эмоций в толпе. Однако оказалось, что это еще не конец. Одна из женщин сделала кому-то знак рукой, и к нам подскочил молодой человек в длинном белом балахоне и шароварах, и попытался подсунуть мне под ногу все еще висящую в воздухе металлический поддон с какой-то темной субстанцией. Это еще что такое? шепотом поинтересовалась я у Милинда. Всего лишь глина. Улыбнулся он. «Не бойтесь, наступите в нее». «Но зачем?» «Этот ритуал, как правило, проводят, когда молодая жена входит в дом мужа. Индийцы народ суеверный, а он, по мнению большинства, гарантирует счастливую семейную жизнь. Вы, конечно, не невеста, но все же новый человек, которому предстоит встать во главе семьи и управлять поместьем и бизнесом. Поэтому вам и предлагают то же, что и богине домашнего очага Лакшми. Не беспокойтесь». Глина легко отмоется. Я решила подчиниться. Как говорят англичане, в Риме поступай как римляне. От толпы отделилась женщина лет пятидесяти, маленькая, смуглая, с большими черными, густо подведенными глазами, и начала производить какие-то манипуляции с серебряным подносом, на котором лежали цветы, кучка непонятного красного порошка и курилась сандаловая палочка. Не дергайтесь шепнул Милент мне на ухо. «Позвольте тете Сушме все сделать правильно». И я не дергалась, стоя как памятник. Давно забытый запах сандала щекотал ноздри, дым заставлял глаза слезиться. Но я мужественно терпела, пока, слегка покачиваясь, тетя Сушма водила под носом вокруг моей головы, в полголоса что-то приговаривая. Затем она вдруг окунула пальцы, сложенные в щепоть, в порошок и ткнула ими мне в лоб. Я едва удержалась, чтобы не отпрянуть. «Все в порядке», — сказал Миленд, легонько подталкивая меня вперед. «Теперь вы можете войти. Добро пожаловать домой, госпожа Варма». В тот вечер, казалось, все многочисленные представители семейства, даже те, кто не жил здесь постоянно, собрались в поместье. Первой, кому меня представили, была бабушка Мамта Джан. Я ожидала увидеть старенькую, сагбенную старушенцию. Однако ошиблась. Мамда Джан оказалась довольно высокой для индианки 88-летней женщиной с прямой как палка спиной и стройным, словно у молодой девушки, станом. Она не красила волосы и носила современную короткую стрижку и очки в дорогой оправе. Ее руки, несмотря на пигментные пятна, были ухожены, ногти накрашены ярким лаком, а изящные пальцы Не тронутые артритом, унизывали золотые кольца. Вообще все женщины в доме, как я успела заметить, сверкали драгметаллами и бриллиантами. В европейском обществе такое обилие драгоценностей сочли бы за проявление дурного вкуса, но здесь, в Индии, так было принято, и это казалось естественным. Когда мамта джан приблизилась ко мне, я, признаться, испугалась. Однако она протянула руки и обняла меня, плача и быстро-быстро говоря на хинди. «Бабушка понимает английский, но плохо на нем говорит», — пояснил Милент, с самого начала взявший надо мной шефство во всем, что касалось правил и обычаев. «Она очень рада видеть вас снова. Бабушка помнит вас маленькой кудрявой девочкой, бегавшей по дому и оглашающей его радостным смехом. Она напоминает вам...» что вы любили прятаться в старинных комодах на втором этаже, а слуги часами искали вас, сбившись с ног, под громкие вопли хозяина, беспокоящегося за единственную дочь. Хотелось бы мне сказать, что я все это помню, но нет, к сожалению, и этих воспоминаний не осталось в памяти, словно кто-то добросовестно поработал ластиком. Мамта Джан взяла меня за руку и весь вечер не отпускала от себя. Странное дело, но с ней я как-то сразу почувствовала себя свободно и раскованно, поэтому ничуть не возражала против того, что она сжимала мои пальцы в своих руках, время от времени поглаживая мои ладони. Так делала мама, когда пыталась меня утешить или приободрить. Знакомый нежный жест заставил меня почувствовать, как щекочет в носу и глазах. Вторым членом семьи, который обратил на себя мое внимание едва ли не с порога, «Была невысокая, удивительно красивая женщина лет сорока, или, может, сорока пяти». «Анита, ваша мачеха», — пояснил Милент в полголоса. «Добро пожаловать домой», — на чистейшем английском произнесла она и раскрыла мне объятия. Но что-то насторожило меня. Возможно, предубеждение, так как она являлась заменой моей матери в качестве папиной жены. Тем не менее я постаралась ответить на ее объятие с той же теплотой, с которой она его предложила. Сушмита, хорошо говорившая по-английски и немедленно потребовавшая называть ее тетей, рыдала белугой, припоминая какие-то детали из моей прошлой жизни в Индии, и мне оставалось лишь кивать, делая вид, что я понимаю, о чем речь. Случайно поймав взгляд Миллинда, я прочла в нем сочувствие, смешанное с весельем. Он явно забавлялся происходящим, умудряясь при этом сохранять серьезную мину. Больше всего меня потрясли дети, коих в семействе Варма насчитывалось не меньше десятка. Все они были вежливыми и послушными, и, похоже, действительно обрадовались появлению новой родственницы. Самыми милыми показались мне дети тети Сушмы, Абхишек, тут же попросивший называть его Аби и Сурья. «А кто то тихая девушка в углу?» — поинтересовалась я у Милинда, когда все, кого считали нужным, были мне представлены. И Сушмита пригласила нас к столу, накрытому в саду. «Чхая! Я вам о ней говорил». «А почему она не подошла?» «Она не член семьи, вы же понимаете», — пожал плечами Милинд. «Правда, ваш отец относился к ней как к дочери. Но теперь с вашим приходом она не знает, чего ожидать». Наверное, следовало подойти к этой Чхае, успокоить, сказать, что для нее ничего не изменится, что все останется как при отце. Но слишком сильна оказалась эмоциональная нагрузка в этот день, еще только начавшийся. Ничего, подумала я. Еще успею поговорить с ней. Чхая кажется девушкой разумной и симпатичной. Поэтому, скорее всего, она извинит меня. Только теперь, валяясь на мягкой постели. Я поняла, что вчера меня пощадили, не нагрузив сразу же всеми проблемами. А их у семейства пруд-пруди. За столом говорили только по-английски. Даже детишки. А тем, у кого возникали трудности с переводом, помогал сосед справа или слева. После обеда Сушмита показала мне мои новые владения. Странно звучит «мои новые владения». И все же это правда. А я никак не могу привыкнуть к тому что все здесь отныне принадлежит мне одной. Почему отец принял такое неординарное решение и оставил все свое состояние дочери из России, которую не видел 27 лет? Это еще предстояло выяснить, как и то, насколько пострадали остальные члены семьи, рассчитывавшие на приличный кусок от наследства и ничего не получившие. Главным образом, меня интересовал мой братец, в данный момент сидящий в кутузке, ведь именно ему, казалось бы, должно достаться богатство, неожиданное и, как наверняка считает большинство проживающих в поместье, несправедливо свалившееся на меня. Так что у меня имелись основания для того, чтобы чувствовать себя не в своей тарелке, потому-то я и не торопилась подниматься. Однако весь день в постели не проваляешься. На стуле висели джинсы и футболка, Слава богу, домочадцы решили не искушать судьбу, наряжая меня в национальные одежды. Кстати, я заметила, что сари носили только старшие члены семьи, а более молодые одевались так же, как и везде. И это открытие принесло мне хоть какое-то облегчение. Выйдя в длинный коридор, я медленно двинулась по нему в направлении лестницы. Хоть я и отказываюсь себе в этом признаться, мое тело, в отличие от мозга, все же кое что помнит потому что я не заблудилась несмотря на громадные размеры дома уже на подходе я услышала странные мелодичные звуки доносящиеся с первого этажа подойдя поближе и перегнувшись через перила я увидела сидящих на полу женщин облаченных в саре и с покрывалами на головах сидели они перед большой мраморной скульптурой какого то бога или богини установленной в нише и увешанный цветочными гирляндами. Моя бабушка находилась ближе всего к роскошному алтарю, возле которого курилось множество ароматических свечей, и их запах, приятный, но удушливый, поднимался кверху. Мамда Джан пела, остальные женщины сидели молча, сложив руки лодочкой. Молитва богини Лакшми — обычный утренний ритуал. Услышала я тихий голос и, обернувшись, увидела, что рядом стоит Чхая. За обедом и ужином девушка сидела в дальнем конце стола, и мы не имели возможности перекинуться даже парой слов. Теперь выясняется, что она отлично говорит по-английски. «Я поздновато поднялась, да?» — улыбнулась я ей. И Чхая, в глазах которой настороженность постепенно таяла, робко улыбнулась в ответ. «Уже половина девятого», — ответила она. В ее словах отсутствовал упрек, но я поняла, что в этом доме привыкли вставать ранехонько. «Очень плохо, потому что я люблю поспать, но со своей сумасшедшей работой последние лет десять страдаю хроническим недосыпом». «Но вы, конечно, можете спать столько, сколько захотите», — тут же добавила Чхая краснее. «Теперь вы, хозяйка, и вам решать... Я только... Я хотела спросить...» Девушка все никак не могла закончить фразу, и я подбодрила ее. «Ну, Чхая, о чем ты хотела спросить?» «Вы знаете, как меня зовут?» — изумленно распахнула она глаза. «Конечно. Так что за вопрос? Может, вы захотите, чтобы я съехала? С чего ты взяла? Отец хотел, чтобы ты жила в этом доме, значит, так тому и быть». Облегчение, отразившееся на лице Чхаи, сказала мне, что я сейчас как бы шутя, решила ее судьбу, и мне стало неудобно, ведь никто никогда от меня не зависел. С шестнадцати лет после смерти мамы я стала самостоятельным человеком, одиночкой, вынужденной, как та лягушка, барахтаться в молоке в попытке сбить масло, чтобы не утонуть. «Может, мне следует спуститься и посидеть с ними?» — неуверенно поинтересовалась я у своей собеседницы. Мамта Джан будет очень рада, если вы это сделаете», — просияла Чхая. Тяжело вздохнув, я спустилась по лестнице, стараясь ступать как можно тише, чтобы не потревожить молящихся, и уселась по-турецки позади всех, надеясь остаться незамеченной. Тем не менее, два человека меня все же увидели. Сама бабушка, глаза которой потеплели при виде меня, и Сушмита, пославшая мне быструю улыбку, и одобрительный кивок. Чхая неслышно опустилась рядом. Бабушкин голос убаюкивал, и я почувствовала снисходящее на меня умиротворение, на мгновение ощутив, что нахожусь среди своих, хоть и вижу этих людей всего второй раз в жизни. "Я так рада, что ты присоединилась к нам", воскликнула Сушма. Как только бабушка закончила петь и подала знак всем присутствующим, знаменуя окончание священно-действия. Тетя взяла меня за руки и поднялась на цыпочки, вглядываясь в мое лицо. Какая же ты высокая! добавила она с завистью. Можешь не носить каблуки, а вот я. Бабушка стремительно приблизилась к нам и обняла меня. Не привыкшая к такому откровенному проявлению чувств, я с трудом сообразила, что нужно вернуть объятие. Она что-то сказала мне и посмотрела на сушмиту, прося переводить. Сейчас мы кое куда пойдем, сказала тетя. Тебе нужно обязательно это увидеть. Заинтригованная, я двинулась за мамтой Джан, по прежнему не выпускающий мою руку. Мы поднялись на второй этаж, прошли два коридора и оказались в круглом помещении, напоминающем главный холл, только чуть поменьше. По кругу располагались двери, и бабушка подвела меня к одной из них. Толкнув дверь, она вошла и пригласила меня сделать то же самое. Сушма семенила позади. Комната оказалась прямо-таки королевских размеров спальней с широкой кроватью, такой же красивой резной мебелью, как и во всех остальных помещениях, и пушистыми узорчатыми коврами, устилающими пол. «Туда смотри!» Сушмита тихонько толкнула меня в бок, указывая взглядом направление. На стене напротив кровати висел большой масляный портрет, сделанный так искусно, что я поначалу решила, что это фотография. "Но это же ты", рассмеялась Сушмита. Джан вторила ей, покачивая головой. Женщина на портрете и в самом деле так походила на меня, что казалось, я смотрюсь в зеркало. Но постепенно я стала замечать различия. Во-первых, ее глаза были темными, как южная ночь. Да и волосы, заплетенные по индийской моде, гораздо темнее моих, почти черные. Она также была смуглее, но черты лица, нос, брови, скулы – все это было моим. «На самом деле, это твоя прабабушка», – перевела Сушма слова Мамты Джан. «Мы и сами не ожидали, что снова встретим Кундалини Джан». Но как только увидели тебя, поняли, что никакой генетический анализ не нужен. Ты варма, и твое лицо, твои глаза и фигура полностью это доказывают. После завтрака, сидя с бабушкой и сушмой в качестве переводчиков в гостиной, сплошь уставленной длинными мягкими диванами, я услышала много интересного о прабабушке Кундалини. Она вышла замуж в 15 лет, так было принято в те времена. Ей повезло, богатый муж взял ее почти без преданного, но он был намного старше. Тем не менее, если верить мамте Джан, Кундалини не любила его и родила троих детей. Рано овдовев, она оказалась перед тяжелым выбором – выйти замуж вторично, передав дела новому супругу, или встать во главе семьи и занять место мужа богатого землевладельца, сужавшего деньгами всю округу и прабабушка выбрала второе. Во времена, когда женщина занимала место далеко позади мужчины, это было нелегко. Но Кундалини не обладала железным характером. Она справилась. Прабабушка выучила всех своих детей женского и мужеского пола и дала им высшее образование. После нее во главе семьи встал старший сын, брат Мамты Джан, а после его смерти за неимением у него детей все перешло к ее сыну, моему отцу. Тому участь землевладельца казалась незавидной. Тогда большая часть их стремительно беднела, не имея ничего, кроме земли. Требовалось осваивать новые области, и отец выбрал медицину. «Это просто дар судьбы, что ты появилась», говорила бабушка через Сушмиту. «И так похожа на маму Кундалини». И тут я решилась задать вопрос, который давно крутился у меня на языке. «Мам-то — начала я, но бабушка прервала меня нетерпеливым жестом. «Нани», — сказала она. «Зови ее бабушкой», — пояснила Сушмита. «Нани», — поняла? «Хорошо». «Нани», — согласилась я. «Скажите, почему папа выбрал меня? У вас же есть, по крайней мере, были два внука». Бабушка погрустнела. Твой отец считал, что по-настоящему у него есть только один сын Аамир, вздохнула она, отводя глаза к окну, за которым пышно цвели азалии. Он и в самом деле был милым мальчиком, очень целеустремленным, трудолюбивым, и мой сын считал, что лишь он способен возглавить семейный бизнес. Аамир был светом в этом доме. Слезы навернулись на глаза мамты Джан, но она тут же сморгнула их и продолжила. А Амир погиб. Он домой ехал из Дели, и тормоза внезапно отказали. Машина рухнула с обрыва. От тела нашего бедного Амира почти ничего не осталось. Всхлипнула Сушмита. Я уже успела заметить, что в этом семействе ее легче всего растрогать. Любой повод сойдет, а уж тем более такой серьезный, как гибель двоюродного племянника. Твой папа едва с ума не сошел, когда узнал. А как же Санджай! «Мой второй брат?» – спросила я. «Санджай...» Бабушка произнесла его имя так, словно оно одно уже о многом говорило. «Возможно, и так, но я-то человек новый». «Санджай – хороший парень», – начала переводить Сушмита бабушкины слова. Правда, он никогда не любил учебу, но протап заставил его окончить Кембридж. Санджай не хотел быть врачом, поэтому поступил на менеджмент. Однако эта профессия ему тоже не нравилась, и он предпочитал проводить время с друзьями в ночных клубах, барах и на вечеринках. Все кончилось тем, что Протап лишил его содержания, но даже это не остановило Санджая. Он быстренько подыскал себе приработок в качестве модели и стал зарабатывать неплохие деньги. «Мой брат-модель?» — был, — поправила Сушмита. Но у Санджаи в самом деле исключительные внешние данные. Поэтому он три года проработал в одном известном британском глянцевом журнале. В ее голосе звучала гордость за племянника, хотя, думаю, в семье полагалось его осуждать за неподобающую положению профессию. «Университет он с грехом пополам окончил», – продолжала бабушка. «Журнал предложил ему продлить контракт, и Санджай склонен был согласиться». Но Протап встал на дыбы. Пришлось ему возвращаться. «Ох, сейчас я считаю, что это была страшная ошибка моего сына. Если бы он не настоял на возвращении Санджая, мальчик не оказался бы в тюрьме». «За что же его посадили, Нани?» «Есть свидетели того, что твой отец страшно поругался с Санджаем накануне своей гибели. Они постоянно цапались, но в тот день, говорят, они едва не подрались». Переводя это, Сушмита выкатила глаза так сильно, что я испугалась, как бы они не выпали из орбит. «И что? Только поэтому его арестовали?» — не поверила я. «Нет, не поэтому, а из-за оружия». «Оружие? У Санджая есть пистолет. Не знаю, где он его достал. В этом доме полно мечей, сабель и ружей, но все они коллекционные. Твой папа любил такие штуки, хоть я этого и не одобряла» а у Санджая был пистолет. «Глок», — подсказала Сушмита. «Да», — подтвердила бабушка. «Незарегистрированный, но никто из нас об этом не знал, пока полиция не пришла за Санджаем. При обыске обнаружили пистолет, тот самый, из которого застрелили протапа, и патроны к нему. А все остальное, к примеру, следы пороха на руках, одежде», — спросила я. «Я ничего этого не знаю» развела руками мам Джан. «Она была в таком шоке, что сейчас с трудом вспоминает происходившее в тот день», пояснила Сушма. К счастью, Милинд взял на себя все заботы о похоронах, потому что в тот момент в доме находились одни женщины, если не считать слуг. Но даже Милинд не сумел сделать так, чтобы Санджая отпустили под залог. Как ни старался он, как ни бились батшпа, и все оказалось бесполезно». Думаю, дело в том, что комиссар полиции Агры с самого начала был настроен против нашей семьи. Почему это?» – удивилась я. «Все вышеописанное казалось мне детективной историей, взятой из какой-то книги или фильма». Это связано со строительством новой клиники. Сейчас земля вокруг Таджа активно сдается в аренду, и Протап подсуетился, чтобы получить приличный ее кусок под новую клинику. Это очень престижное место, как ты понимаешь. Поэтому конкуренция огромная. И, похоже, твой отец перешел дорогу брату комиссара, намеревавшемуся открыть там торгово-развлекательный центр. Господи, как же все это мне знакомо. Самое ужасное, сказала между тем Сушма, что Санджая обвиняют не просто в убийстве отца. Тогда адвокаты Бадшпайи попробовали бы доказать состояние эффекта и он получил бы не такой большой срок. Но нет. Твоего брата обвиняют в заказном убийстве. Считают, что он нанял кого-то? Именно. Подозревают Дипака Кумара. Это местный социальный активист. Он метил в большую политику и считал своим долгом подзуживать народ против строительства клиники Протапа. Понимаешь, Индира, на земле вокруг Таджа живет и работает куча народу. Ткачи, резчики по камню, фотографы, зарабатывающие тем, что снимают туристов на фоне мавзолея. А также там располагаются многочисленные сувенирные лавочки. Городское правительство хочет избавиться от трущоб, от всей этой бедноты, уродующей окрестности Таджа. Они собираются разбить там сады и парки. Против клиники Аюрведы возражений не возникало. В конце концов, это направление медицины очень популярно в Индии и за рубежом и чиновники рассчитывали, что хорошая клиника привлечет дополнительных туристов. Так же думал и твой папа, но такие, как Дипак Кумар, умеют только орать на митингах и мешать любому хорошему делу. «Но куда же денутся люди из трущоб?» – задала я вопрос. «Для них разработана программа переселения, ведь нельзя же просто выкинуть людей на улицу. И все прошло бы нормально, если бы не Дипак Кумар, постоянно мутивший воду. Он забросал муниципалитет петициями с подписями жителей трущоб, заставлял их устраивать пикеты. А потом Протапа убили, и полиция полагает, что для этого Санжай нанял Дипака Кумара, который, между прочим, со дня убийства находится в бегах. Я верю, что Дипак Кумар пошел бы на все, чтобы добиться своего. Но вот в участие Санджая не верит ни один человек, который хоть сколько-нибудь с ним знаком. По-моему, все это звучит глупо, заметила я. Допустим, Санджай убил папу не сам, а решил кому-то заплатить. Тогда зачем он отдал киллеру свой пистолет? Хорошо, может он сделал это, так как оружие не было зарегистрировано на его имя, и определить его принадлежность было бы невозможно. Тогда почему пистолет все-таки обнаружили в доме? Все это верно. — раздался голос у меня за спиной. — Это оказалась Анита, моя мачеха, и, соответственно, мать Санжая. Но комиссару важно не истину найти, а наказать нас, Варма. Интересно, как давно она здесь стоит? Удивительная женщина. Несмотря на то, что ее сын находится под следствием, она выглядит так, словно полностью готова к съемкам для программы типа «Самые знаменитые дома мира». «Если бы ты могла помочь вытащить Санджая из тюрьмы!» — воскликнула Анита. «Не представляю, как это у меня получится!» — пробормотала я. «Но стоит, по крайней мере, попытаться. Я хочу познакомиться с Санджаем и сама с ним поговорить. Как думаете, это можно устроить?» «К нему никого не пускают», — покачала головой Сушмита. «Во всяком случае, никого из нас». «И все-таки я попробую» если, конечно, адвокаты Бадшпайи мне подсобят», — упрямо сказала я. «Ну, разве она не настоящая варма?» Хлопнув себя по коленям, с гордостью воскликнула Сушмита, обводя присутствующих взглядом. «Если ты в самом деле так считаешь», — сказала Анита, «я попрошу Милинда сопровождать тебя и позвоню Бадшпайи. Но этот вопрос все равно не решится раньше понедельника». «Тогда, может, Милент покажет тебе клинику, ту, что в центре Дели», — предложила Сушма. «Да и столицу посмотришь, а то ведь и видела ее только по дороге из аэропорта». «Отличная мысль», — согласилась я. Мне и в самом деле не терпелось выяснить, что же это за аюрведа такая, ведь я знала о ней только со слов адвоката. Если уж мне предстоит какое-то время пробыть в Индии, то надо, по крайней мере, узнать как можно больше и о ней, и о деле покойного отца.